Пальтирование. «Игорь! Игорь!» Нет, у этого пса действительно вырастают крылья, если он пожелает. Я обожаю его вытянутую узкую морду и то ухо, что стоит торчком. Оно вечно на стороже. Это антенна, настроенная на волну выстрелов стартера, свиста и летящих зайцев. Другое ухо, такого же коньячного цвета, вечно свисает. Это ухо любит, когда его ласкают, но никогда не слушает добрых советов. Прадед Игорь по-прежнему спаривается со всем, что встречается ему на пути, где бы он ни оказался в своем нынешнем собачьем обличье. С вечерними платьями, зонтиками и швабрами он всегда находит тот или иной подходящий предмет, к которому льнет, изогнув спину в крутой синусоиде. А до нас, трех сестер, не доходит, с какой целью он это делает. Нежным, как лепестки тюльпана, весенним днем мы с Ольгой начинаем пристальнее присматриваться к действиям и движениям Игоря. Необычный, блаженный взгляд, язык, свисающий из пасти, и зад, совершающий ритмические движения взад и вперед. Все это производит на нас впечатление. На сей раз предметом страсти оказалось пальто моей матери из магазина, случайно брошенное на Варенькино кресло. «Чем же он все -таки занимается?» — спрашиваю я и тащу Вареньку за руку в гостиную. Она закуривает сигарку, смотрит на пса, а потом переводит взгляд на нас. «Ничем. Он пальтирует». «Пальтирует?» Я остаюсь в недоумении. Что ж, зато выучила новый важный глагол — пальтировать. Через год на груди у меня и у Ольги распускаются розовые бутончики. Филиппа остается плоской, как стиральная доска, а у нас двойняшек под верхом бикини начинают щебетать малюсенькие птички. Ольга покупает комиссионки шубу из искусственной шерсти под леопарда. В ней она появляется и летом, и зимой. Даже в театр ее надевает. То весной Ольга ни одному мальчишке снилась в образе леопарда. «Пошли!» — говорит она и тянет меня за руку. — У Бьянки новые свадебные платья. Потом мы успеваем на бракосочетание в церкви Кастелькирке. На сей раз мы приходим заранее, поднимаемся наверх и зависаем на балюстраде. Оттуда всех отлично видно, в том числе и родственников, и друзей молодых. В ту субботу перед алтарем стоят морской офицер в парадной белой форме и его застенчивая невеста. На улице сослуживцы жениха, сверкая кортиками, выстраиваются в почетный караул. На молодых льётся рисовый дождик. «Наверняка он все время будет в море, а она дома», — шепчу я. «Да, но зато они станут тосковать друг без друга», — отвечает Ольга. «Я уверена». На Иванов день мы опять перебираемся на папин остров. Мальчишек там не так уж много, однако Ольга в больших солнечных очках и широкополой шляпе, которую она заказала по почте из Парижа истратив при этом все сэкономленные за несколько месяцев карманные деньги, бродит по окрестностям, несмотря на сильный встречный ветер. В том линии вглядывается сестра моя в дальние берега вместе с лундемановскими овцами, теми, что рождены с черными чулками и напоминают сосланных сюда танцовщиц прекрасной эпохи. Вместе они могут часами глядеть на берег, в то время как Игорь пытается снискать расположение почти совсем взрослой козочки. А ведь поначалу он ни в какую не хотел уезжать с нами на каникулы. Он выл, скулил, пытался сбежать обратно к вареньке, но она из-за закрытой двери громко оповестила его, что остается дома, потому как, черт возьми, черт возьми! Ей нужно хотя бы месячишко отдохнуть от всех нас. И баста! Игоре пришлось взять на поводок, и только тогда он сдался. Но по прошествии пары дней пес осознал, в чем соль пребывания в незнакомой местности, где можно пальтировать по-новому, да еще и на природе. Ближе к вечеру я вижу, как Ольга бегает среди скал за унесённой ветром шляпой. Вот-вот она поймает ее, Но нет, шляпа, а она из Парижа, всегда оказывается на шаг впереди. В какой-то момент Ольга смягчает для себя правила поведения фам-фаталь, роковой женщины. А именно, когда утверждает, что Игорь опять пустил шептуна. «Фу, ты чёрт!» — кричит она и стаскивает пса с постели. «Да нет же, Ольга!» — возражаю я. «Это не он, а ты!» «Уж мне это ее шептуны отлично известны. Я ведь под них каждый вечер засыпаю, прямо под газовую атаку». По возвращении в августе домой, на Палермскую, мы для Игоря больше не указ. Первые несколько месяцев он ни на шаг не отходит от вареньки. Филиппа же неустанно собирает с его шкуры блох для исследований. Она может часами разглядывать в микроскоп их волосатые ножки и монструозные головки. Но и Филиппа тоже любит Игоря. Когда не спадает ночная мгла, он часто ложится спать у нее. Пёс вспомнил и знает, какая из овечек больше всего нуждается в заботе. Впрочем, он и сам побаивается темноты. Но еще до нашего утреннего пробуждения Игорь прокрадывается по лестнице вниз и укладывается перед Варенькиной дверью, теша себя надеждой, что она сегодня будет в настроении и откроет ему. Прямо сейчас Варенька совершенно не в настроении, потому как в очередной раз травмировалась. А ведь мать моя предупреждала её. Но, как обычно, речь ее была обращена к глухой. В ветреную погоду бабушка шла под высокими строительными лесами, и кто-то с высоты шестого этажа умудрился выронить железное ведёрко со звездковым раствором, которое просвистело в миллиметре от ее виска. И просто чудо, что Варенька отделалась лишь растяжением правой руки. Ведро лишь слегка коснулось ее и с грохотом приземлилось на тротуар рядом. «Чудо?» Да ерунда. Пошли они все в жопу. Тем же вечером, как всегда по пятницам, Варенька принимает гостей. Да, после смерти деда бабушка снова стала приглашать Сергея, Ивону и Ивана. Но перед этим надо затариться, в том числе и гречительным запастись. Пойдем, эстер, поможешь мне с бутылками? Варенька идет с рукой на перевязи. Позади, в метре от нее, следует верный, как тень Игорь. Начинаем мы с винного магазинчика и выходим оттуда с тяжеленными сумками. Потом заглядываем в лавку мясниковой Лили. Сегодня всех ждет объедаловка. Варенька собирается приготовить для гостей жаркое из говядины, и отец Лили выбирает для нее самый сочный кусок мяса из имеющихся. Так что вечером на ужин будут не только привычные утки из парка, которым Варенька сама сворачивает шею. Игорь. «Тоже рад до безобразия ведь у лили в кармане всегда есть свиные шкварки которыми она щедро делится с псом на обратном пути надо еще заскочить в бакалейную лавку на углу когда мы входим разговоры сразу затихают варенька сходу предъявляет претензии по поводу убогого ассортимента на всякий пожарный все и вся в этом магазинчике продается с истекшим сроком годности в среду мне всучили хлеб с плесенью как так «Хлеб вообще-то был свежей выпечки?» Глаза у бакалейщика начинают трусливо бегать, хотя он чуть ли не вдвое выше вареньки. Он даже не решается сказать, что вход в магазин с собаками воспрещен. «Свежей выпечки? Ха! Какая ложь!» «Через час нам подвезут свежие товары, и я лично могу доставить на Палермскую вкуснейшие булочки с маком, если, конечно, вам удобно», предлагает бакалейщик и поглаживает Игоря. Варенька одаряет его знаменитым пеликаньим взглядом. «Дубина!» Чем больше бокалейщик пытается умаслить Вареньку, тем хуже для него. Самое бессмысленное — это лебезить и раболепствовать перед нею. Мне так жаль этого здоровенного мужика, когда Варенька разносит его, на чем свет стоит. Поэтому я улыбаюсь ему из-за ее плеча, и он хоть немного успокаивается». Если Ольга отправляется за покупками с нами, она берет с собой свою сумку. Наверное, хочет показать, что не имеет к нам никакого отношения. Потом она усаживается на тротуар, подложив под себя пальто и склонив голову, просит милостыню. Иной раз Ольга заходит с козыря, исполняя Эр dich mein Gott» «Будь милостив, мой бог» — Баха. С болью и с дополнительным вибрато. Игорь тем временем раздражается душераздирающим воем. Летящим в шляпу монетам несть числа. «Хотела попробовать, каково это, быть цыганкой», — говорит Ольга, и забирают все мои лакричные конфеты. Вечером появляются Иванна, Сергей и Иван, треплют нас, девочек, по щекам. В прихожей повисают тяжелый запах одеколона и не поддающиеся нашим языкам согласные. А нам достаются в подарок конфеты «Белочка» и мягкое пролине с жареным фундуком. Затем Варенька ссылает нас на верхний этаж, а сама пьет с гостями армянский коньяк и купается в русской речи. Иной раз, похоже, у них там внизу чуть до драки не доходит. Однако обычно все кончается словесной перепалкой. Наверное, русский просто чрезвычайно годен для драмы. «Сергей к Вареньке неровно дышит», — полагает Ольга. «Но нет, эта дверь заперта навсегда». «Что с мужиков возьмешь, Одно сплошное...» «Божие дурья!» — зевая, говорит Варенька. Может, она имеет в виду тех, кто заказывает большую порцию водки и спешит выдвинуть из-под барной стойки стул для нее, чтобы подготовить почву для минета, который, как они рассчитывают, воспоследует благодаря их ухажерской тактике. Тех, что не в силах открыть даже самое простое окошечко с вожделенным подарком в ее утреннем адвент-календаре. В качестве яркого примера душевных и достойных уважения существ мужского пола я называю Йохана, папу и деда. Но безуспешно. Вареньку мой список не впечатляет. Я бы еще могла включить в него Себастина, если бы была с ним тогда знакома. Того, кто распахнул все окошечки в моем сердце. Того, кому было интересно, что скрывается за каждой написанной мною дверью и какой колонковой кистью выполнен мой шедевр. Но Себастьян появится в моей жизни позднее. Хотя Варенька, бывает, нагоняет на нас страху, нет ничего лучше, чем валяться на ее огромной постели в те хорошие дни, когда она в настроении. На полу в ее спальне все так же высится стопки русских книг деда. Может, Вареньке просто жалко выбросить их на помойку? Правда, в последнее время она вдруг стала читать нам слух Анну Каренину. Может, в ней снова вспыхнула давняя тоска по родине? У нее нет ни одной детской книжки. Да ведь нам с Ольгой намного интереснее послушать рассказ о вечной любови. Пусть он и кончается тем, что графиня бросается под товарный поезд. И пусть даже все это написано по-русски. Прошло уже почти сорок лет с тех пор, как Варенька покинула Петроград. Переводит она, как бог на душу положит. долго подыскивает нужные датские слова или запинается. В тех случаях, когда у нее наступает кратковременная амнезия, нам самим приходится додумывать содержание. Толстого вдохновили реальные события, рассказывает Варенька. Соседка писателя, муж которой предпочел ей немецкую гувернантку, написала в своем прощальном письме к супругу «Ты увидишь мой труп на железнодорожных путях на станции в Ясенках». Толстой находился на вокзале и видел, как осматривали размозженный череп соседки. Мы с Ольгой ревем, будто нас высекли. И что еще хуже, начиная с 68 восьмой страницы, офицер Вронский все больше и больше отдаляется от прежде так горячо любимой им Анны. Варенька полагает, что только этого и следовало ожидать. Игорь тем временем возлежит возле ее ног. Сегодня ему позволено находиться в бабушкиных покоях. Я далеко не всегда разбираюсь в тонких нюансах романа, но то, что происходит в душе Анны Карениной, нам с Ольгой, понятно, даже слишком хорошо. Любовь свободна век кочуя. Мы желаем Вареньке спокойной ночи, но нет, нам надо прослушать еще одну главу. Остается лишь сцена с товарным поездом. У Ольги сна не в одном глазу. Время от времени к нам присоединяется Филиппа. Она присаживается на самый краешек постели и не вмешивается. Но когда роман начинают читать по новой, осторожно спрашивает, а может, другую какую книгу попробовать? Нет! Это исключено. Варенька желает читать только Анну Каренину. И, честно говоря, нам с Ольгой это здорово по душе.